Евгений Замятин, «Мы», роман. Запись первая. Конспект. Объявление, Мудрейшие из линий, поэма. Я просто списываю слово в слово то, что сегодня напечатано в государственной газете. Через 120 дней заканчивается постройка интеграла. Близок великий исторический час, когда первый интеграл взовьется в мировое пространство. Тысячу лет тому назад ваши героические предки покорили власти единого государства, весь земной шар. Вам предстоит еще более славный подвиг. Стеклянным, электрическим, огнедышащим интегралом проинтегрировать бесконечное уравнение Вселенной. Вам предстоит благодетельному игу разума подчинить неведомые существа, обитающие на иных планетах, быть может, еще в диком состоянии свободы. Если они не поймут, что мы несем им математически безошибочное счастье, наш долг заставить их быть счастливыми. Но прежде оружия мы испытываем слово. От имени благодетеля объявляется всем номерам единого государства. Всякий, кто чувствует себя в силах, обязан составлять трактаты, поэмы, манифесты, оды или иные сочинения о красоте и величии единого государства. Это будет первый груз, который понесет интеграл. Да здравствует единое государство, да здравствует нумера, да здравствует благодетель. Я пишу это и чувствую. У меня горят щеки. Да, проинтегрировать грандиозное вселенское уравнение. Да, разогнуть дикую кривую, выпрямить ее по касательной асимптоте, по прямой. Потому что линия единого государства — это прямая. Великая, божественная, точная, мудрая, прямая, мудрейшая из линий. Я Д-503, строитель интеграла. Я только один из математиков единого государства. Мое привычное к цифрам перо не в силах создать музыки ассонансов и рифм. Я лишь попытаюсь записать то, что вижу, что думаю, Точнее, что мы думаем, именно так мы, и пусть это мы будет заглавием моих записей. Но ведь это будет производное от нашей жизни, от математически совершенной жизни единого государства. А если так, то разве это не будет само по себе, помимо моей воли поэмой, будет, верю и знаю. Я пишу это и чувствую, у меня горят щеки. Вероятно, это похоже на то, что испытывает женщина, когда впервые услышит в себе пульс нового, еще крошечного, слепого человечка. Это я, и одновременно не я, и долгие месяцы надо будет питать его своим соком, своей кровью, а потом с болью оторвать его от себя и положить к ногам единого государства. Но я готов, так же, как каждый Или почти каждый из нас «Я готов».